Юрий Иванович хоть и жаловался, что военные — козлы, потому что не желают по просьбе хороших людей досрочно освобождать из заточения других хороших людей. Но общий язык с солдатиками нашел быстро. Ребята показали им окно камеры Зейды, под которым следовало гулять, а к самому Виктору Николаевичу отправили гонца с Яниным шоколадным батончиком и распоряжением поглядеть на улицу. Они с Юрием Ивановичем постояли минут двадцать, смеясь и посылая воздушные поцелуи, Но окно располагалось слишком высоко, чтобы разглядеть в нём хоть небольшой фрагмент товарища Зейды. Конечно, это было невероятно глупо со стороны Яны, настоящее ребячество. Но на следующее утро она впервые за долгое время проснулась бодро и энергичной и, умывшись, в зеркале весьма понравилась себе, так что рука сама отдёрнулась от длинной чёрной юбки и потянулась в дальний угол шкафа. хорошенькому платьице, которое ей прислала аж из самой Голландии мамина подруга, вышедшая замуж за иностранца. Платье было темно-синее, из тонкого вельвета, с чуть расклешенной юбочкой до середины колена, широким поясом и круглым отложным воротничком. Правда, узкая оторочка кружев на обшлагах и по подолу делала платье скорее нарядным, чем официальным. Но ничего страшного, если она разок сходит в нем на работу и коллеги увидят, какая у нее есть красивая вещичка. С распущенными волосами на службу нельзя, но платье требовало соответствующей прически, и Яна с помощью сложной системы заколок соорудил на голове что-то вроде каскада. Тут уж грех было не накраситься, и в результате на работу она явилась с пятиминутным опозданием, но зато к ней вернулось чувство радости, что она молода и красива, и жизнь впереди. Много дней, так что успеет не только наделать ошибки, но и исправить. Интересно, как там Зейда? Думает ли о ней? Ах, как жаль, что он ее сейчас не видит. Коллеги оценили ее вид сугубо положительно, только Мурзаева вздохнула. Закону подлости, как принарядишься, так жди, что весь день в помойках будешь лазать. Но я на ней испортилось настроение даже от этого пророчества. Тем более, что Марина Петровна, хвалило ее обвинительное заключение за стройность мысли. На 11 у нее был вызван молодой симпатичный свидетель по делу, который кажется очаровался ею, увлекся и рассказал немножко больше чем собирался. Поздравив себя с этой маленькой победой, яна решил выпить кофейку, но только поставила в воду как в кабинет без стука вошел крутецкий. Как работается яна Михайловна? разрешите полюбопытствовать? «А беспорядок-то на столе, господи!» Брезгливым движением он поправил ручки в стаканчике. «Страшно подумать, что у вас дома, если на рабочем месте вы развели такой бардак». Глубоко вздохнув, я на повторил про себя заглянание Юрия Ивановича. «И вы уж простите, что затрагиваешь столь деликатную тему, но выглядите вы сегодня совершенно неприемлемо». Яна машинально огляделась и отдернула юбку. «Работник прокуратуры своим видом должен вызывать уважение, а не простите половую заинтересованность», — вещал Максим Степанович. «А вы сегодня будто с панели сбежали. Вам должно быть стыдно, что вы оделись настолько вульгарно и вызывающе, что руководитель вынужден сделать вам замечание. По-хорошему, вас следует отправить домой переодеваться и засчитать прогул, потому что в таком виде полноценно работать вы не можете». Вы понимаете, что оскорбительно разговаривать с потерпевшими в таком легкомысленном виде? А если вам придется допрашивать насильника, что будете делать, когда он потеряет над собой контроль при виде ваших прелестей? Но это приличное платье. Только на ваш взгляд, Яна Михайловна, вы живете в мире своих фантазий. Мне трудно туда до вас достучаться, но я очень прошу, хотя бы в рабочие часы, спускайтесь на землю из своей сказки где вы прекрасная принцесса, а все остальные ваши верные слуги и пажи. Дома играйте во что хотите, а здесь будьте добры понять, что нам от вас требуется трудолюбие, исполнительность и скромность. Больше ничего, тем более что ваш острый ум и земная красота существуют только в вашем воображении, и вы все равно не смогли бы именно содарить, если бы мы вдруг попросили. «Вы переходите границы», — сказала Яна сухо. «Придите в себя, Яна Михайловна!» Куртецкий повысил голос. «Вас отчитывает руководитель, причем отчитывает за дело, а вы тут окорачиваете меня, как навязчивого поклонника? Вы в своем уме? Откуда вы решили, что можете определять какие-то границы здесь или где бы то ни было еще? По-хорошему вам советую, прекращайте хотя бы пить». «Но я не пью». «Да, да, конечно. Хватит врать». Я собственными глазами видел, как вчера вы шатались по рюмочным с Юрием Ивановичем. Могли бы себя найти с бутыльника поинтереснее. Все же у вас с ним пока еще разные стадии алкоголизма. Он просто проводил меня до метро. Ну, естественно. И по дороге вы ни разу никуда не заглянули. Яна Михайловна, вы ведете себя как избалованный до крайности ребенок, который вредит не только всему, что его окружает, но и самому себе. Вы понимаете, что своей самодеятельностью довели Сергея Васильевича до сердечного приступа. Скорую, между прочим, пришлось вызывать. Но я... Помолчите, — Крутецкий почти кричал. Думаете, приятно было старику узнать, что какая-то шмыкодявка у него за спиной позволяет себе копаться в его делах? Да вы мизинце его не стоите, а лезете. Я занимаюсь исключительно своими прямыми обязанностями. Если так, то продолжайте в том же духе. И больше, чтобы я вас на работе в таком кабацком наряде не видел!» Яна кивнула. Крутецкий вдруг улыбнулся. «Анечка, не сердитесь. Мне самому неприятно вас отчитывать, но это только ради вашей пользы. Просто больно смотреть, как вы опускаетесь. Хочется как-то удержать вас на краю пропасти. Правда. Возьмитесь за ум». С этими словами Максим Степанович ушел, а Яна стала собираться в больницу. где нужно было провести опрос потерпевшего. Так тоскливо стало на душе, что слезы застряли где-то глубоко-глубоко. Крутецкий прав. Живет она, как золушка, которая самозабвенно танцует на балу, не замечая, что карета давно превратилась в тыкву, красивое платье в мешковину. И сама она чумазая и страшненькая. Юрий Иванович покровительствует ей только потому, что больше никто не воспринимает этого старого алкоголика всерьез. И действительно, не успеет она оглянуться, как начнет шататься с ним по окрестным разливухам. И вообще, ничем хорошим эта дружба кончиться не может. Вчера уже докатилась до того, что прыгала под окнами гауптвахты, как какая-нибудь лимитчица, мечтающая, как они говорят, захомутать военного. Еще и представляла себе, как Зейда радуется, что она пришла. Фу, стыдно вспомнить. А он думал только одно — Господи! Ещё одна дура тут предо мной кривляется. Даже в тюрьме эти бабы не дадут спокойно посидеть. Взяв папку с документами под мышку, Яна быстро зашагала через скверик к автобусной остановке. Ствол старой узловатой ивы был чорен от воды, и даже следа от снежка Юрия Ивановича не осталось. Вообще погода испортилась. Дул сильный ветер, распахивая полу пальто и задирая лёгкую расклешённую юбку. так что всё время приходилось придерживать её свободной рукой. Лёгкий снежный покров исчез, и деревья в скверике больше не напоминали кружева, а грозно размахивали голыми чёрными ветками. Не успела Яна добраться до автобуса, как зарядил настоящий дождь. Крупная увесистая капля юркнул ей за воротник, и бедная молодая специалистка прокляла своё трудовое рвение, отправившее её в такой ураган потерпевшему. когда он еще минимум две недели из больницы никуда не денется. В автобусе она размышляла над словами Максима Степановича, в которых было больше смысла, чем ей хотелось признать. Да, она опускается, надо смотреть правде в глаза, якшается с неподходящими людьми, и самое ужасное, что воспринимает их всерьез. Что бы сказали родители, если бы она привела в дом Юрия Ивановича или того же Зейду? Мама упала бы в обморок, а папа, проявив должное гостеприимство, после их ухода вызвал бы Яну на серьезный разговор и напомнил, что надо быть вежливой, но соблюдать дистанцию, потому что благородство в наши дни – редчайший дар, а о подавляющем большинстве людей можно сказать «дай палец, руку откусит». В больнице она выяснил что у бедного потерпевшего кости срослись не совсем правильно, поэтому его повезли на операцию, и сегодня он общаться со следователем не в состоянии. «Меня буквально преследует удача», — сказал Яна вслух. Естественно, пик дождя и ветра пришелся именно на то время, когда Яна добиралась до прокуратуры. Как только она вошла в кабинет, повесила на плечики пальто, сняла сапоги, а, подумав немного и колготки, носки которых от обуви окрасились в сизый цвет, и принялась носовым платком стирать размазавшуюся по всему лицу тушь, как стихии угомонились, Так что даже солнечный свет стал робко пробиваться сквозь густую пелену облаков. Яна разложил колготки на батареи, слава богу, достаточно горячие, и заградила их стулом. С завистью вспомнила, что у Мурзаевой в кабинете стоит некое подобие валенок. Начальница хвастается, что незаменимая штука в зимний период. Надо ей обзавестись. Или это тоже вызовет гнев Крутецкого. Скажет, вы где находитесь? У себя дома на заваленке или все-таки на работе? И будет прав. Марина Петровна заслужила право ходить на работу в чем хочет. Хоть в валенках, хоть в купальнике. А она, как молодой специалист, должна выглядеть безупречно. Подал голос в телефон. Яна! Сезейда! Вот уж действительно удачный день. Слушаю вас, Виктор Николаевич, — произнесла она холодно. Меня выпустили. Рада за вас. Погуляем вечерком. Боюсь, это невозможно. Что так? Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Видишь, посидел в тех же стенах, что Лермонтов и стихами заговорил. Виктор Николаевич, эти строки принадлежат Пушкину. А, да, точно, точно. У вас что-то еще? Не можешь говорить, проявил смекал кузейда Яна вздохнула. И папа был прав, и Крутецкий тоже. когда предостерегали ее от неподходящих знакомств и неразумного поведения. Стоило ей прийти под окна гауптвахты, как он уже с ней запросто, на «ты», как и с другими своими девками. — Виктор Николаевич, простите, если своим вчерашним появлением под окнами вашей камеры я дала повод думать, что испытываю к вам личный интерес. — А нет? — К сожалению, нет. И помочь в работе тоже не могу, по независимым от меня причинам. В трубке вздохнули. «Шо робите!» «А точно нет?» «Точно, Виктор Николаевич. Всего хорошего!» Она положила трубку, не дожидаясь ответа. «Шо робите! Шо робите!» «Добиваться надо девушку! Вот шо робите!» «Но зачем, если сейчас он просто пойдет по списку тех, кто поддерживал его в трудные времена заточения?» «Небось, целая армия медсестер приветствует Витеньку восторженными криками!» «Самое лучшее, что она может сделать...» это немедленно забыть товарищу Зейду, а когда высохнут колготки, надеть их и постучаться к Крутецкому, извиниться, сказать, что все осознала и поблагодарить за наставление, а потом попросить, чтобы он передал ее глубочайшие извинения Сергею Васильевичу. В принципе, колготки на батарее подогрелись, можно и мокрые натянуть, на но ногах еще скорее высохнут. Яна быстро оделась, убедилась в зеркале, что стерла всю тушь с лица, Из остатков прически соорудила гладкую косу и уже потянулась к крючки двери, как вдруг подумала, а с чего это, собственно, Костенко так разволновался, когда она проявила интерес к тому старому делу?